по теореме 16, то есть по теореме 13, сходны с природой души. Поэтому познание этих идей необходимо будет заключать в себе познание души. Но в человеческой душе, по теореме 22, находится познание этих идей. Следовательно, человеческая душа лишь постольку и знает самое себя, что и требовалось доказать. Теорема 24. Теорема 24. Человеческая душа не заключает в себе адекватного познания частей, слагающих человеческое тело. Доказательство. Части, слагающие человеческое тело, относятся к сущности самого тела лишь постольку, поскольку они сообщают друг другу известным образом свои движения, а не поскольку они могут быть рассматриваемы как индивидуумы безотносительно к человеческому телу. В самом деле, части человеческого тела представляет собой очень сложные индивидуумы, части которых, по лемме четвёртой, могут выделяться из человеческого тела при полном сохранении его природы и формы и сообщать свои движения иным телам, иным способом. Таким образом, по теореме 3 идея или познание каждой части будет находиться в Боге, поскольку Он – рассматривается составляющим другую идеи отдельной вещи, которая по порядку природы первее самой этой части, по теореме седьмой. То же самое должно сказать далее о каждой части самого индивидуума, составляющего человеческое тело. Таким образом, познание всякой части, входящей в состав человеческого тела, существует в Боге, поскольку он составляет весьма многие идеи вещей, а не поскольку он имеет только идею человеческого тела. То есть по теореме 13 идею, составляющую природу человеческой души. И следовательно, душа человеческая не заключает в себе адекватного познания частей, слагающих человеческое тело, что и требовалось доказать. Теорема 25. -я. Идея, какого бы то ни было состояния человеческого тела, не заключает в себе адекватного познания внешнего тела. Доказательства. Мы показали по теореме 16, что идея состояния человеческого тела обнимает собой природу внешнего тела постольку, поскольку последнее определяет известным образом само человеческое тело. Идея же или познание внешнего тела, поскольку последнее составляет индивидуум безотносительно к человеческому телу, существует в Боге по теории девятой, поскольку он рассматривается составляющим идею другой вещи, которая по теореме седьмой, по своей природе, первее этого внешнего тела. Следовательно, адекватное познание внешнего тела существует в Боге не постольку, поскольку он имеет идею состояния человеческого тела, Иными словами, идея какого-то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания внешнего тела, что и требовалось доказать. Теорема 26. Человеческая душа воспринимает всякое внешнее тело как действительно актуально существующее только посредством идеи о состояниях своего тела. Доказательство. Если человеческое тело не подвергается никакому действию со стороны какого-либо внешнего тела, то по теореме 7 идея человеческого тела, то есть по теореме 13, человеческая душа не подвергается никакому действию со стороны идеи о существовании этого тела. Иными словами, существование этого внешнего тела она никоим образом не воспринимает. Поскольку же тело человеческое подвергается действию со стороны какого-либо внешнего тела, постольку и она воспринимает это внешнее тело, что и требовалось доказать. Карлари, поскольку человеческая душа воображает внешнее тело, она не имеет адекватного познания его. Доказательство. Когда человеческая душа созерцает внешние тела через посредство идей о состоянии своего собственного тела, то мы говорим, что она воображает каким-либо иным способом воображать внешние тела,